Глава восьмая. Имение рода Галактионовых. Иркутская область. Аня сидела у себя в кабинете, по привычке одной рукой работая, а второй поглаживая небольшой, уже слегка округлившийся живот. Анна была грамотной и просвещенной девушкой. Она знала, что дети одаренных развиваются по-другому, нежели дети простолюдинов просто из-за своей природы. Надаренные, чей дар обычно полностью оформляется 18, до этого времени живут в режиме экономии энергии, когда в растущем теле ребенка, не до прокачки дара. Основная задача — не навредить. Сам дар проявляется в промежутке от 5 лет до... никогда. Да, иногда происходил сбой, и дар у ребенка так и не раскрывался. Очень обидно, как правило. Так вот. До пяти лет организм одаренного не вырабатывает энергию вообще и живет на запасе матери. То есть все, что он высосет из организма матери в период беременности, все его, и ни капли больше. В зависимости от силы одаренной матери и возможности рода в период беременности мать часто подкармливали желейками, дабы у нее не было энергетического истощения, а ребенок был сыт и силен. В общем, много было вариантов поддержания развития малыша и сохранения формы у матери. Но одно было без исключений. Ребенок забирал энергию, точка. Такой себе крошечный энергетический вампир. Вот только у Анны все было по-другому. Саша вообще был странным мужем и любовником. После каждого занятия любовью девушка испытывала невероятный подъем сил. Доходило до смешного, что она старалась не заниматься любовными утехами на ночь глядя, иначе просто не могла уснуть. Далее вся эта энергия усваивалась, а дух и тело девушки усиливались. Это было странным, ведь ее дар гениальности никак не влиял на физические кондиции тела. Скорее наоборот, все Голдсмиты были субтильными индивидуумами, решавшие проблемы головой, а не кулаками. Аня же всерьез задумывалась над тем, чтобы получить навыки рукопашного боя, потому что... Могла себе это позволить. Тело окрепло, рефлексы улучшились, а ее физическая сила стала сопоставима с тренированными гвардейцами рода. С разрешения Александра галантный франт бурбулец уже начал давать ей уроки фехтования, когда она забеременела. Но чудеса продолжились. Наперекор всем канонам беременности, внутри нее как будто разместили ядерный реактор. Энергии только прибавлялось, Формирующийся малыш напитывал Анну энергией изнутри. Постеснявшись спросить у мужа «все-таки это женские дела», Аня отправилась ко второму человеку после мужа, которому она доверяла. Сара Абрамовна взялась за дело, как всегда основательно, сводив ее к трем независимым специалистам. Судя по всему, их показания сходились, потому что баба Сара сильно озадачилась. Еще сильнее задачились врачи после разговора с бабулей. Анна хотела связаться с одним из них после посещения по пустяковому поводу, но узнала, что он закрыл практику и пропал в неизвестном направлении. Аня была бы не внучкой своей бабушки, если бы не проверила и других. Остальные также стремительно растворились на просторах империи. Сара Абрамовна на прямой вопрос ответила обычным вопросом, отшутившись. Но строго-настрого запретила Анне обращаться к какому-либо другому врачу без ее разрешения, пообещав к родам все устроить в лучшем виде. И подтвердила, что случай уникальный. С Анной и ребенком не просто все хорошо, а просто великолепно, и с такой энергетической подпиткой ничего плохого просто не может случиться. Откуда такая аномалия? В науке это неизвестно. Потом она, конечно же, осторожно поинтересовалась у Саши, спросив, не знает ли он, что за фигня с ней происходит. И тут муж ее удивил. Он сказал, что прекрасно знает, и тут же задал встречный вопрос. Она только у него спрашивала и посмотрел так строго. Пришлось рассказать. Муж хмурился, но дурного слова не сказал, а просто укатил в Иркутск. А потом позвонила бабуля, и, кажется, она была встревожена. Сложив два плюс два, Аня поняла, что Саша встречался с Сарой Абрамовной. Однако, судя по всему, они пришли к консенсусу, а Саша взял с нее обещание по всем непонятным вопросам, вообще по всем, сначала обращаться к нему, даже по-женским, да. Что касаемо их ребенка и ее силы, он просто незатейливо ответил, как будто речь шла о погоде. «Думаю, что наш ребенок будет сильнейшим одаренным этого мира». «Но это не точно. Скорее всего, не только этого мира. Ха-ха-ха». Она так и не поняла, шутит он или нет, но привычно успокоилась. «Хорошо иметь такого мужа, как Александр Галкионов». Аня, наконец, почувствовала смысл выражения «как за каменной стеной». Так все и было, и это было правильно. Снизу раздался какой-то смутный шум, сначала как шум прибоя, но он постепенно, хотя и не слишком мощно, нарастал. Когда начали резонировать стены, и все происходящее начало напоминать слабое землетрясение, она немного сполошилась. Нет, Александр уверял, что их усадьбы теперь не страшны ни ураганы, ни землетрясения, ни даже шальное цунами, если бы оно случайно образовалось почти в середине Сибири. Судя по крикам снаружи и выкрикам гвардейцев, они это тоже почувствовали, потому что дикий рев волка было невозможно спутать с чем-либо. Анна вышла из кабинета и направилась к лестнице вниз, где ее встретили две служанки-оборотни. «Госпожа, вам лучше подождать в кабинете», — сказала блондинистая Агата. «Вот еще. Мне угрожает опасность», — нахмурилась Анна. Опасности она не чувствовала. Да, конечно, сейчас в усадьбе не было милого шнырьки, что всегда показывал веселые картинки, но у девушки была своя интуиция на уровне, которая с беременностью только усилилась. А еще было множество косвенных признаков, которые также показывали, что все в порядке. Разломные питомцы рода галактионовых, чьи чувства и инстинкты были в разы острее, чем у людей. Так вот, Пушок-дрыг в своем кресле. Няша очистила перышки на подоконнике, а Карамелька заинтересованно смотрела снизу вверх на Анну, также не планируя поднимать свою ухоженную тушку с большого дивана. Она как раз прервала умывательные процедуры, и в голове у Анны раздался голос. «Чего сполошилась, подруга?» Звуки усилились, так как гвардейцы, похоже, нашли их источник. Он располагался в подвале, и папа голем распахнул двери. Тут уж добавились звуки музыки, точнее, рока. Очень тяжелого рока. Анна улыбнулась, и, сопровождаемая служанками, пошла вниз в подвал, а с каждым шагом носик все больше и больше морщился в задумчивости. Анна была в столице в опере с бабушкой, когда там выступали лучшие оперные певцы мира, и она знала, что такое сильный голос. Вот только прямо сейчас в подвале, похоже, засел какой-то хор, каждый участник которого был чертовым самородком. Каково же было ее удивление, когда она, протолкавшись между застывшими гвардейцами, увидела странную картину. Ашек, от улыбки которого казалась ее голова, сейчас развалится на две половинки, Находился около музыкального пульта. И Ларик. Именно от него исходило это странное пение. Мужские и женские голоса. Тонкие и детские, хриплые и взрослые. Высокие и низкие. Их количество постоянно менялось. Женская сопрана через мгновение менялась на глубокий баритон, который тут же переходил в скриминг. И это было потрясающе. Ларик внезапно открыл глаза. Анна была уверена, что он почувствовал ее присутствие и тут же смущенно замолчал, как будто его поймали на чем-то противозаконном. Странный парень. Как ты это делаешь? Подбежала Анна к юноше и мягко охватила его за плечи. Это восхитительно. У тебя невероятный талант. Это не я, госпожа, потупил глаза парень. Это голоса моих демонов. Их у меня много. Глаза у Анны широко распахнулись, но ее отвлек восторженный шепотажик. «Кажется, я нашел нам бакариста. Парни будут в восторге!» Сколько же сил вообще тратят страны, участвующие в этом безобразии, на разработку техники? Тут все, что не проедет мимо или не пролетит, неизвестное мне ранее. Ни в одном имперском каталоге я не видел такую технику. Как мне объяснили, под Арктику специально ведутся разработки из-за холода и магических помех. О чем я не мог подумать, что эти разработки и производства будут в таких масштабах? Очень понравился мне броневик, который едет сразу на шести гусеницах и имеет маневренность большую, чем карамелька. Он так лихо обогнал нас, заходя в поворот, что была мысль, мол, сейчас будет авария. Интересно, а полиция здесь есть, которая выпишет штраф? Помимо увеличенного количества гусениц, он сам был похож на большую гусеницу, и, по моим прикидкам, Туда могли влезть человек 30, не меньше, а то и больше. Ладно, это все интересно. Но мы скоро будем подъезжать, а у меня на душе неспокойно. Я думал, что у меня будет хоть парочка дней до нападения. Но, по всей видимости, оно решило случиться раньше. Только прилетели, и нужно сразу бросать людей в бой. Это, конечно, не есть хорошо, но где он, мой выбор? потому мы сейчас мчимся со всем сопровождением в наш форпост, чтобы помочь Ольге. Пока ехали, я связался со штабом на Большой земле, и там даже еще не знают, что Ольга уже на месте. Была команда дождаться меня и моих людей, и только потом перебазироваться оттуда из лагеря Северный. Но Ольга решила, что она никого не будет ждать, и поступила так, как захотела. Я был бы рад, чтобы она вообще сидела дома и не мешала. Она, конечно, очень сильна. Тут вопросов нет, но... Вот у ей очень сильно не хватает. А также опыта. Боюсь, что однажды такими темпами Лизе могут принести не самую приятную новость. И что тогда будет с Империей? Ну, полагаю, Лиза может уже морально быть готовой к такому исходу. Но вот до конца я в этом не уверен. Сворачивай давай! Наконец принял я решение и выдал его гвардейцу который сосредоточенно управлял машиной. «Кстати, да, я погорячился, когда хотел рвануть на помощь со соревнем малой группой. Как мне объяснили, пробок тут не было. Местность за периметром была условно безопасной, поэтому успеем все. И успеем, во Что ж, это мне только на руку. Лучше перебдеть». «Империя нам предоставила целых двенадцать машин». «Нахрена так много для моей скромной армии, я не знал, но отказываться не стал. На базе мне говорили, что ездить здесь тоже стоит осторожно, и лучше всего по три машины, ведь бывают засады разных снежных тварей. Можешь проехать по льду, а он окажется спиной какого-то ледяного червя». Также Хельга советовала мне ехать в хвосте колонны, чтобы в случае чего можно было быстрее свалить от опасности. Это для них была обычная практика. Я их всех послушал, своих советчиков, и еду сейчас в самой голове колонны, чтобы показывать путь. Они правы. Тут много всяких тварей, особенно под землей и снегом. Этот эпицентр словно только близких к холоду тварей посылает сюда. И это было его окраина, где уже работала техника. Что же творится внутри? К примеру, я видел очень опасного снежного ската, который смог бы убить и меня в прошлом мире. Правда, он совсем не опасный, если его не трогать. Единственное, что он делал, — это спит, закопавший снег. Снег — его друг, еда и жена, можно так сказать. А потому он и уходить никуда не хочет. Убить его довольно легко, это правда. Но у него есть хвост, которым он может ударить всего один раз. Но если ударит, то все. Заказывай калачи. Его мы осторожно объехали. Также были и норы которые вырыли всякие подземные жители, и когда-то здесь из-за их огромного количества случился обвал. Это место настолько опасное, что, кажется, каждый сугроб пытается тебя убить или хочет это сделать». «Вы уверены?» — решил переспросить гвардеец, за что получил подзатыльник от Астахова, так как тот был из его группы разломщиков. «Когда он был уверен, ты еще, щенок, под стол пешком ходил и сейску искал. Астахов держал у себя дисциплину, но и гвардейца я хорошо понимаю. Он разломщик, а там в разломе другие правила. Там правила жизни, и глупого командира проще пристрелить, чем служить. «Держи левее и едь за кабанчиком», — команду ему. «Каким кабанчиком?» — не понял он и удивленно посмотрел на меня. «Вот тем», — указал ему пальцем вперед и призвал иллюзию огромного северного кабаниуса, который мог пробить своей головой и врата. «Едешь ровно за ним, понял?» «Так точно», — стал умнеть гвардеец на глазах. Кабана я пустил по следу шнерьки, а тот уже выбирал, куда ехать так, чтобы не погибнуть. Мои люди не сильно удивлялись, почему мы бежим за кабаном, а вот разломщики слегка напряглись, так как они не слишком часто участвовали в наших операциях. Что примечательно, никто даже не спросил, почему мы свернули в сторону и куда мы едем. На ответ прост. Я не хочу встречать противника в крепости. Я не могу доверять Ольге оборону, и тем более не хочу стоять рядом с ней плечом к плечо. Если она погибнет, а это может случиться, то тогда весь гнев и скорбь империи обрушится на меня. А она мне нравится, чтобы допустить ее уничтожение. Это я про империю, а не про Ольгу, если что. Форт поселения Фортпост Мне это не нравится. Ходила туда-сюда Ольга и ругалась. «А раз от них не приходили сообщения?» «Нет, госпожа», — глянул тот свой планшет и дал ей ответ. «Вообще ничего. Может, нам попытаться с ними связаться?» «Нет», — тут же выкрикнула Ольга. «Я не хочу, чтобы они думали, мол, нужны нам». «Глупо», — пожал плечами Гермес, который не против бы сейчас получить подмогу. «Знаю», — стала злиться девушка. «Но я это все уже замутила» и теперь поздно давать заднюю». Парни хохотнули от того, как это прозвучало. Ольга была сейчас настолько напряжена, что даже не следила за своими словами. А тут был повод для нервов. Имперскими тайными службами был разработан план под названием «Возвращение форпоста», в котором она должна была дождаться Галактионова и уже вместе с ним отправиться в порт и отбить его у разломных тварей, которые его облюбовали. Но Ольга решила по-своему, зачем ждать этого барона. В последнее время ее репутация слишком сильно просела, и хоть она и так была тайной для очень узкого круга людей, но ей было неприятно. Подумать только, будущая императрица не смогла удержать клочок земли и уже дважды отступала. Это очень больно било по ее самолюбию. А может, еще сыграл тот фактор, что барон ей отказал? Она, конечно, не очень хотела под него ложиться и вначале даже крыла всеми словами, которые ей известны из матов, кто этому парню достанется ее первый раз, да еще и при таких условиях. Она приняла тяжелое решение ради того, чтобы не становиться императрицей и готова была на это пойти. Потом, правда, она уже злилась на него за то, что он ей отказал. Как можно было отказать такой красоте? Он что, ненормальный? Она могла подумать, что он не совсем нормальный мужчина, но это было откровенной ложью. Всем известно, кто хоть что-то о нем узнавал, насколько большой он бабник, и уже успел себе двух жен заполучить, которые на минуточку были статусом повыше его. К барону она испытывала странные чувства и не могла их даже себе объяснить. А еще он ее победил. Конечно, она тогда решила в шутку сражаться с ним, так как привыкла, что бойцов сильнее ее не так уж и много на этой земле. Но потом она действительно стала серьезной. Вот только это не помогло. Ее порвали практически в сухую, и она до сих пор не понимает, как это произошло. Наверное, все эти факты наложились, и она решила не дожидаться Александра, а сделать все самостоятельно. А он бы уже прибыл на все отбито и помог отразить наступление серых. Однако, что-то пошло не так, и тварей, которые поселились в пустующем форте, было слишком много. Она привыкла действовать малой группой, но тут ей пришлось вести людей, и это было неудобно. Отряд Ольги понес потери. Нет, убитых не было. А вот раненых больше половины, и их попросту отсюда не вывести. Оставить их она тоже не могла. Лучше уж умереть, чем оставить людей, которые верно идут за тобой. И сейчас она понимала, насколько ей необходим этот странный барон. А он где-то пропал, сука. Как же ей хочется кого-то сейчас сломать. «Александра, а ты уверен, что мы приехали куда надо?» — спросил у меня Бурбулис, глядя на серых, которые бегут в нашу сторону. Мы успели вовремя и перехватили их, не доезжая километров 30 до крепости. Все так, как я и хотел. Конечно, пришлось по дороге сделать одну остановку, потому что один транспортник не выдержал и умер. Не то, чтобы шнырька плохой следопыт и показал плохую дорогу, а просто кому-то нужно меньше кушать. Даже арктический гигант... Тяжелый транспортный вездеход не смог довести до нужной точки мою пятерку штурмовых братанов. Из-за этого я опасался, что не успеем. «Уверен», — кивнул ему. «Тебя что-то смущает?» «Смущает», — повторил он мой кивок. «Мы вроде ехали на войну. Где же враги Александра?» «А это кто?» — указал в сторону серых. «Это...» — задумался он. «Это всего лишь полсотни каких-то одноглазых. И...» — не понял я, к чему он ведет. «Мало!» — разочарованно вздохнул он. «И тут до меня дошло. Я сегодня пообещал ему литр розовенький за каждого убитого врага из серых, и вот почему они в таком траурном настроении сейчас сидели. Ну, раз тебе мало, можешь спуститься под землю, там всего лишь метров двадцать льда, и под ним найти ледяного шутна. Ты его не пропустишь, не бойся, он примерно размером как дирижабль. Спит себе... «За него литров пять дам». Со своего места сразу поднялся бухой дед. «Где он?» — серьезно спросил тот. А я все, что смог, это лишь приложить ладони к лицу и покачать головой. «Он уровне катастрофа, кажется». «Где?» — продолжал не слушать меня бух. «Пришлось пообещать, что позже покажу. А пока нужно с этими разобраться. Поскольку тут были только все мои люди, и мы никаких провожающих не брали, То можно и не сдерживаться, а потому каждый занимался тем, что должен был. Несколько человек обустроили себе снайперские точки на крышах автомобилей. У них были новенькие винтовки, которые стреляли очень непростыми боеприпасами. Я перед отлетом проинструктировал всех и объяснил, как сражаться с серыми. Самому уязвимым местом у штурмовиков роя был глаз. Один призывал своих питомцев, а дед и Бурб просто согревались. Тут был такой дубарь, и мне казалось, что в стаканы им из бутылки уже падали кубики льда, а не напиток. Да что там говорить, если бур пришел отмахнуться от стакана и отпить по-гусарски из горла и примерз к бутылке. Теперь у него губы, как у пафосной мадам. Все были готовы примерно за минут десять, а серые все еще бегут. Но на одного там уже меньше, он просто провалился в расщелину и выбраться оттуда не смог. Очень опасное место. Транспорт мы, кстати, отогнали в сторонку и слегка прикопали, чтобы его не было заметно, а то потом возвращаться пешком как-то не хотелось. Серые, кстати, были не простые роботяги, а вполне себе воины. У них были клинки и никаких доспехов. на Нажаль. Несильные воины, раз не доверили им доспех. Я не против был бы захватить такой доспех. Их сплавы могли нам пригодиться. Если из него сделать снаряд, то таким можно сразу два барьера пробить, никак не меньше а если отдать Кренделю, то он сделает новую гиперсупербомбу. Когда враг был уже совсем близко, мои люди разбежались в разные стороны и сделали это вовремя. В нас полетели лучи из их глаз. На месте остался стоять только я, Бух и Бурб. Мы успешно отбили лучи, что летели в нас, а вот остальные люди так не смогли бы. Затем началась стрельба и самое веселье, к которому подключились все остальные. Один из самых резвых, который, по всей видимости, был командиром, верно оценил ситуацию и решил убить меня. Ну, что я могу сказать? Решение верное, и прыжок был хороший, длинный. Вот только исполнение так себе. Именно потому они решили своего командира Роя. Посмотрев еще раз на его оторванную голову, я кинул ее шнырки, чтобы тот забрал в качестве трофея. Я сам только сейчас обнажил свой клинок. Оценил ситуацию и понял, что не повезло, как всегда, за тупку. Его пинало сразу шестеро серых. Эти гады играли моим тотемным животным самый натуральный футбол. Пришлось идти к нему на помощь, но я не дошел. Даже шага не сделал, как в самую Гущу битвы влетел диган. Братон! ревел он, ведя за собой своих собратьев. Конечно, серые не были слабаками, но напор явно оценили. Особенно тот, который улетел в расщелину после удара шипастой дубиной. Из неприятного было то, что эти уроды бегали по земле и громко топали, из-за чего внизу зашевелился ледяной шатун. Как бы он ни проснулся, это тогда нам всем сладко не покажется. Бурб и Бух разошлись до такой степени, что я только их силуэты и видел. Они, кажется, ради розовенькой решили шагнуть за предел и не упустить ни одного литра, то есть урага, Но при этом всем легко не было. Когда Бурбульс пропустил удар сразу от трех противников, то у него тут же брызнула кровь во все стороны. Думал, что уже потерял франта, но нет, живучий. Я тоже страдал и превозмогал, но не очень сильно. Как бы это мягко сказать, но рой есть рой. У них одна идеальная техника сражения, которую они используют во всех своих сражениях, и я ее заучил уже до дыр. Буквально могу угадать их следующий удар. На еще я призвал сотню разных существ, которые путаются под ногами и отвлекают. Снайперы и гвардейцы тоже помогают тем, что ведут прицельный огонь, и уже шестерых убили, прострелив тем глазки. Когда я с улыбкой отбивался сразу от троих и шел к Бурбу на помощь, то в меня вдруг прилетел такой силы луч, что даже на блок его не захотелось брать. А вот и Модик, модифицированный серый. У него глаз, как вся голова». А ведь шнырька по не сообщил, что он здесь есть. Или тот отстал от основной группы? Пришлось напитаться силой еще сильнее и швырнуть свой клинок. Даже пришлось вытаскивать его уже из глаза. Ну и пробитого мозга. Осторожно! Кричу я Астахову, и тот ее успевает успевать пригнуть голову, как над ним проносится луч. А, нет, он не успел. Это шнырька его опустил. Теперь Астахов держится за мужское достоинство и смотрит со злостью на противника, который чуть его не убил. Шпашива, живой. вновь оказался мелкий на моем плече, радостно хихикая и потирая лапки. «А если у него потом детей не будет?» Шлабак тогда!» — пожал плечами Шнырка. «Хм, может, мне тебе пора женить?» Шнырка сразу пропал, смельчак Киров. Когда битва закончилась, я должен признать, что это было интересно. Когда битва закончилась, я должен признать, что это было интересно. Не просто видеть Бурбулиса с разбитым лицом и буха с чаем в руках. А все чего? Он таки упал в расщелину. А там было подземное течение и такой лютый минус, что выбраться оттуда едва смог. Пришлось отправить за ним виверну в шесть штук. Все было бы хорошо, но я вижу то, чего не должен видеть. Вдалеке поднимается буря. И если мы быстро не найдем укрытия, то больше нам искать ничего в этой жизни уже не нужно будет. Там такой порыв ветра, что снежинки и льдинки превращаются в острые ножи. Надеюсь, у Ольги там все хорошо вместе с ее тактикой.